История четвертая. Старогвардеец. Глава первая. Что-то ждет за поворотом. И в Дегри. Измит, графство Гелет. Месяц Градкхар. Измитский сейт оценил подарок графа фон Гелета настолько высоко, что ответные дары увозили на двух шлездарках. Шлездарки Ари и Азан... Тоже были подарками Сейда в купе с коврами, тканями, золотом, самоцветами, породистыми лошадьми, посудой и драгоценностями. Тиру казалось, что Сейд опустошил свою казну. Возможно, так оно и было, но с точки зрения этого дикого мира чудотворная книжка того стоила. Сейд был искренне верующим человеком, а с такого что взять? Кроме двух шелестарков добра, конечно. На обратном пути старая гвардия почти не имела возможности отдохнуть. На них нападали, нападали и нападали. Началось это еще над Альбией, и показалось, что Ари и Азан стали целью всех здешних пиратов. Ладно, хоть не пилотов альбийского императора, а то не миновать войны прямо здесь и прямо сейчас. Шутка ли напасть на караван с дарами одного правителя другому? Но продолжались налеты на всем протяжении пути. Альбийских пиратов сменили бесхозные, живущие вдоль побережья. Потом шелездарки атаковали оскландские пилоты. Головорезы, куда там Тиру с Шагратом, они еще и летали неплохо. Так что после стычек с оскландцами, болит Шаграта вообще потерял боеспособность, сам Шаграт был ранен, а у болида Падра время от времени взялась сбоить ходовая часть. И он без предупреждения стал путать передний и задний ход. Тир вправил мозги Балиду Падре, Тир вылечил Шаграта, Тир наконец-то снова перестал бояться и начал расходовать посмертные дары, не жалея и не считая. Оставив шлиздарки под прикрытием Малой Падре, они с ритором вдвоем преследовали отступающих оскландских пиратов долетного поля и, демонстративно презрев зенитный огонь, уничтожили все, что там было живого, включая, естественно, зенитные расчеты. Поднявшиеся по тревоге болиды безжалостно и неэкономно расстреляли. Людей на поле не стреляли. Против них впервые опробовали размещенные под фюзеляжем стальные лезвия. Кровью забрызгались по самые уши. В смысле, даже колпак кабины изгваздился до самого верха. Но это было такое счастье – убивать, забирать посмертные дары. По сравнению с этим, временная потеря видимости – пустяк, о котором и упоминать не стоит. Риттер, что характерно, тоже был доволен. Не массовостью убийств, конечно, а эффективностью атаки. Но какая разница? Главное, что оба получили свою долю радости. Командный пункт сожгли. Склады боеприпасов и запчастей разграбили и сожгли. Добычу погрузили на борт подошедшего Ари и там же разместили неповрежденные трофейные болиды. Три десятка. тридцать машин с одного захода. Эрик будет доволен. Тир надеялся, что с учетом трофеев граф простит ему явное превышение полномочий. Защита шлездарков от пиратов и уничтожение принадлежащего Оскланду летного поля — это разные вещи. Но 30 машин... Эрик просто обязан был его простить. «Тридцать боевых болидов. Эрик, тебе не кажется, что это уже чересчур?» «Что именно?» «Нападение на моих людей!» «Поправь меня, если я ошибаюсь, Оскелл, но напали-то как раз твои люди». «Напали, потом кинулись в бега, их преследовали. Что там говоришь по результатам? Минус 30 машин?» «38. Слушай, мы мастера, и мы не позволяем себе такого в отношении обычных людей. Старогвардейцы тоже мастера. Объясни своему внуку, что правила распространяются и на него». «Моему внуку?» «Кому же еще?» «Он ими командует!» «Эльрик! Эльрик!» «Черт!» «Да, Оскил, я слушаю. О чем мы говорили? Еще раз, пожалуйста. Меня отвлекли». «Да кто тебя отвлек? Очередной пророческий приступ случился, так и скажи». «Я не пророк». «Значит, я не Оскел». не Оскил. повлияй на Эрика, пока он не перешел все границы». «Тирас Германдом использовали магию?» «Нет». «Они танцевали?» «Нет». «Тогда какие у тебя к ним претензии?» «Оскел, ты не по адресу». «Не знаю, как остальные мечники, но я убиваю обычных людей и не нахожу в этом ничего предосудительного». «Так как же я могу говорить Эрику о каких-то правилах?» «Слушай меня. Ворон не может больше рассчитывать на Измит. Он предложит союз тебе. Если ты согласишься, вы вернёте Альби и три захваченных Эриком города, а ты компенсируешь себе потерю этих несчастных болидов». Но война придет на твою землю. И Оскланд хорошо узнает, что такое Эрик Вальденский и его Старая Гвардия. Даже слишком хорошо. Думай, Оскел. «Эрик Вальденский?» «Твою мать, чертов ясновидец! Что ты там напророчил?» «Только не говори, что твой бешеный внучек пошел в отца и деда!» разве это не очевидно?» «Я предупредил тебя. Почему не слышу «спасибо»?» «Да уж, есть за что!» «Порадовал, ничего не скажешь, Эрик Вальденский. Господи, спаси нас от Фоксов!» «Хм... Эрик...» «Да?» «Спасибо. Я подумаю, как мне поступить». Эрик смотрел на трофейные болиды, на Тира, снова на болиды. «Какой идиот придумал, что победители не судят?» — спросил он мрачно. «Суворов?» — рискнул предположить Тир. «Не знаю такого», — отрезал Эрик. «Что ж, ладно, победители не судят, зато их награждают. Вы, господа старгвардейцы сами нарвались на награду, так что не обессудьте». Награда была неожиданной и явно лишней. Эрик даровал им землю. Необъятные просторы на границе с Кодоргом. Да-да, там, где Старая Гвардия, тогда еще стая, так любила охотиться. Земли эти, захваченные Арнером фон Геллетом, были собственностью графа. Вот граф часть собственности исплавил. Участи стать землевладельцем избег только Риттер, которому не полагалось в этом мире никакой собственности. Это было не слишком-то справедливо. В конце концов, Риттер принимал непосредственное участие в разгроме летного поля, а отделался в итоге легче всех. «Все ваши беды», — сказал он покровительственно, «от того, что вы живете в миру». В кои-то веки это высказывание не получилось опровергнуть. «Знаешь, суслик», — сказал Эрик в приватной беседе после того, как закончилась торжественная часть, «когда до меня дошли новости из Оскланда, я чуть было не забрал с этих земель моих управляющих. Чтобы вы в полной мере оценили подарок, Прониклись и впредь думали, прежде чем проявлять излишнюю инициативу. Мы оценили ваше сиятельство, и вашу доброту тоже оценили. Я еще и название этого, как его. «Поместье», — подсказал Эрик. Он даже почти сумел не улыбнуться. «Да», — теркивнул, — «название поместья я тоже оценил». Ваше сиятельство удосужилось прочитать «Апокалипсис». «Поместье» называлось «Рауп». На немецком это означало грабеж, на вальденском — море. Зверь из моря. У графа фон Гелета порой прорезалось рискованное чувство юмора. «У моего сиятельства брат — кардинал», — сурово напомнил Эрик. «Мое сиятельство много чего читало. Суслик, вы все можете отдохнуть неделю, а потом возвращайтесь в столицу. Занимайтесь с гвардией, и чтобы из Рогера, ни ногой, даже на длину тарана». «Слушаюсь ваше сиятельство». Что-то будет? Да, что-то будет. А пока что-то круто заваривается. Эрик был занят всю неделю, пока старая гвардия отдыхала, и еще долгое время после. Эрик принимал послов, причем не только из митских. Соседи Гелета, баронство Кодорг, Мансут и Ведуц, оказались под угрозой войны с Кертами. Связь с разнообразными природными духами вынуждала Кертов снова и снова пытаться захватить, а точнее вернуть себе, земли, уже много лет принадлежащие этим трём баронствам. Совпадение религиозных идей с территориальными притязаниями было в Сайте таким же обычным делом, как и на Земле. И Акигардам счёл, что настало время для новой попытки отодвинуть северную границу заметно дальше на север. Вот и аукнулись трофеи. Царь Кертов решил, что Оскел-моряк, правитель Оскланда, не ударит по нему с юга, потому что Оскил был зол на фон Гелета, а фон Гелет был естественным союзником Ведутца, Кодорга и Мансута. В Альдене все бароны друг другу союзники. Кодорг был отделен от Акигордама баронством Мансут, но Мансут никто не принимал в расчет. Барон, пришедший там к власти после того, как лангвиеца выбил оттуда орков, Едва сводил концы с концами, и оказать кертам сопротивление не смог бы, даже если бы захотел. Там же, в Мансуте, в городе Хорн, формально под властью барона, а фактически сами себе хозяевами, жили христианизировавшиеся орки. Эти могли за себя постоять, но они-то точно не стали бы воевать с кертами. Два народа считали друг друга роднёй, и чего доброго, объединились бы против людей. К Эрику фон Геллету первым прибыл Брилор Мансутский. Он был в Рогере уже через три дня после того, как пришли шлисдарки с дарами Сейда. В мире, где почтовые донесения рассылаются телепортацией, новости распространяются слишком быстро. Дальний родственник прежнего барона, Брилор фон Мансут, был честным солдатом, отважным рыцарем, хорошим командиром. Но становиться бароном, землевладельцем, администратором, финансистом Он никогда не хотел. Монсут был ослаблен недавней войной, и, оказавшись под угрозой керцкого завоевания, не имея ни сил, ни возможности отразить угрозу самостоятельно, барон принял единственное верное с его точки зрения решение. Предложил свой меч графу фон Гелиту. Свой меч и свои земли. Почему именно фон Гелиту? Да потому что Эрик был единственным из правящих баронов, кто воевал и побеждал и успешно удерживал завоеванное. Эрик принял предложение. Кодерг, оказавшийся таким образом зажатым между Гелетом с севера и Мансутом с юга, занервничал. Вальденские баронства после войны десятилетней давности все были не в лучшем состоянии, и поползновение Кертов не радовали никого из баронов. Но положение Кодерга оказалось тем более сомнительным, что Керты вполне способны были атаковать его проигнорировав Мансут и не связываясь с Геллетом. Союзники с союзниками, а своя рубашка к телу ближе. И зачем Геллету лезть в войну, защищая Кодорг, когда ему самому ничего не грозит? Прежний барон фон Кодорг, следуя семейной традиции, не любил Арнора фон Геллета за то, что тот отнял часть земель у его предков, и не любил Эрика фон Геллета за то, что тот был сыном Арнора. Нынешний барон фон Кодорг Не будучи прежнему, ни сыном, ни даже родным племянником, против Эрика фон Геллета ничего не имел. Зато терпеть не мог Лангвица. Тот, выгоняя орков из Кодерга и освобождая от орков от зиму, не чинясь, оттяпал у Кодерга целый город. Это бы ничего, но барон попытался вернуть отнятое. Вот с тех пор он Лангвица не взлюбил. Понятно, что в такой ситуации, с учетом слухов, ходивших о родстве фон Геллета и Лангвица, Не стоило слишком надеяться на то, что Гиллет поможет Кодоргу защищаться от кертов. В сайте личные взаимоотношения играли в политике роль не меньшую, чем личная выгода. А может, и большую. Тир понятия не имел, как именно Эрик сделал предложение фон Кодоргу и сколько именно предложил. Он задумался о том, что вроде бы правильно расставил все акценты и что Эрик должен был бы его понять. Но если бы Эрик понял его правильно, Тир уже получил бы приказ или просьбу, это по ситуации, доставить всех баронов Вальдена прямо к подножию графского трона, и Тир доставил бы их, послушных, верных, готовых служить Эрику фон Гелиту до самой смерти. Так в чем все-таки причина? Эрик не понял, что Тиру нужен только приказ? Или Эрик не захотел воспользоваться своим демоном по прямому назначению? Трудно поверить в то, что Эрик может не понимать самых простых вещей. Значит, верно второе. Не захотел. Почему? Потому что может справиться сам, пусть с большими сложностями и затратами. Нерациональный подход. Потому что Эрику противны методы, которыми действует Тир. Это еще менее рационально, но при сложении обеих причин получается достоверный результат. Эрик может справиться сам, поэтому воздерживается и впредь будет воздерживаться от использования тира. Эрик ни черта не знает о методах, которые ему противны. Правда, не знает. Но так устроены люди. Они составляют мнение о том, в чем совершенно не разбираются, и если мнение составилось отрицательное, предложение разобраться воспримут как непристойное или оскорбительное. Эрик лучше других. К тому времени, как Эрик смог улучшить минутку для Старой Гвардии, барон фон Кодерг уже принес ему вассальную клятву, подкрепленную именами богов и целованием креста. Дикие нравы. Дикие. Но Тир совершенно точно знал, что фон Кодорг был доволен тем, как обернулось дело. Независимость хороша лишь до того момента, пока ты способен ее сохранять. Когда речь идет о войне, и о том, что твои земли захватят враг, а твои подданные будут гибнуть только потому, что ты пожелал сохранить свою независимость, самое время задуматься, а стоит ли оно того. Одно из забавнейших, на взгляд Тира, особенностей Института дворянства, было то, что, как бы ни складывались политические отношения, вассалы, сюзерены, солдаты и командиры в отношениях личных продолжали считать друг друга ровней. Это было нелогично а дворянам казалось естественным. Даже деление на знати рыцарей существовало лишь в виде неписанного кодекса и забывалось, как только доходило дело до оскорблений и дуэли. На поле битвы равны все. Ну да, кроме тех, кого вообще как бы не существует. Кроме простолюдинов. Смешные люди, право слово смешные, так искренне верят в такую чушь.